Тайный Гомер. Гомеровская Илиада всё больше интересует археологов и как хроника событий, и как энциклопедия бытовой жизни позднего бронзового века. Учёные всё больше убеждаются в том, как точен был в своих описаниях Гомер. Вообще-то его поэмам долго отказывали в историчности. Илиада не имеет ничего общего со исторической книгой. Такие голоса раздавались еще четверть века назад. Да и откуда ему было знать о событиях, которые приключились за несколько столетий до него? Он мог полагаться лишь на устные предания, а то и сказки, знакомые из детства, да песни, что перелетают из памяти в память, незаметно теряя подлинные факты и наполняясь вымыслом. И откуда ему было черпать подробности давней беды? Около 1200 года до нашей эры Восточное Средиземноморье переживает тяжёлый экономический и социальный кризис. Лишь после четырёх столетий упадка эта тьма веков наконец рассеивается. Новая история Греции начинается с вершины, превзойти которую, пожалуй, не удастся потомкам, с двух поэм Ганера, породивших всю европейскую литературу. давших начало двум её ветвям: реалистической "Илиада" и романтической "Одиссея". В этих поэмах, прежде всего в "Илиаде", прошлое вдруг воскресает во всём богатстве красок. Археологические исследования последних десятилетий свидетельствуют, что первое Гомер описывал войну между Западом и Востоком, между микенской Грецией и народами Малой Азии. разыгравшуюся около 1190 года до нашей эры. Второе. Гомер детально знал расстановку враждующих сил. Третье. Гомер был знаком с предметами быта троянской эпохи. Четвёртое. Гомер использовал при создании Иллиады древние документы и надписи на стелах. Многие сцены Иллиады указывают на возможный источник творчества Гомера документы микенской Греции. Он хорошо знаком с традициями страны, погибшей много веков назад, со сказаниями и песнями микенских греков. Он подробно описывает, например, микенскую практику жертвоприношений у могилы погибшего героя. В 23-й песне он рассказывает о том, как Ахилл закалывает близ погребального костра Патрокла 12 юношей троянских. а также множество тучных овец и великих волов в криворогих. Здесь и дали перевод Гнетич. Четырёх коней гордовынных и двух псов. Он старательно описывает моду XII века до нашей эры. Длинные причёски воинов, кони в ласы и шлемы, шлемы увитые конским волосом. Он разбирается в оружии бронзового века, как военные историки наших дней в аркибузах и арбалетах. Сражаясь с Парисом, царь Менелай стремительно выхватывает меч среброгвоздный. Так украшали мечи в Микенах, подтверждают археологи. Когда в четвертой песне Менелай был ранен стрелой в живот, и врач попытался извлечь ее, закревились шипы у пернатой. Именно такие стрелы с шипами, раздирающие тело воина при попытке их вытащить, археологи находят при раскопках в Трое. Возможно, в тёмные века греческой истории потомки Ахилла и Менилаев хранили древние документы, это знания, недоступные пришлым варварам-дарийцам. Как почти 17 веков спустя на развалинах Западной Римской империи потомки Вергилиев и Сципйонов хранили латынь и переписывали разрозненные манускрипты. И в архаической Греции, как в варварской Европе, письменные памятники, в основном разного рода перечни, берегли очевидно служители святилищ. Гомер знаком и с обычаями троянцев, Он называет их канибарственными. А современные археологи, ведущие раскопки в Трое, собирают во множестве конские кости. Очевидно, троянцы занимались коневодством и продавали объезженных коней в соседние страны. Даже знаменитый шлем Одиссея, описанный в десятой песне, нашёлся. Внутри перепутанный часто ремнями, крепко натянут он был а снаружи по шлему торчали белые вепря-клыки. Стихи 263-265. При раскопках в одном из захоронений в Аттике археологи обнаружили точно такой же шлем. Наверное, Гомер видел или держал в руках что-либо подобное. В его поэме совпадают не только географические реалии и бытовые детали, Но и исторические факты порой забываемы быстрее всего. Оказывается, Гомер хорошо осведомлён в политических коллизиях далёкого прошлого. В его поэме Восток сражается с Западом, Арголида с Анатолией. Их противоборство, как выясняется по мере археологических раскопок, было центральным конфликтом ойкумены на исходе бронзового века. С одной стороны, микенская Греция, по Гомеру, к берегам Малой Азии двинулась армада из 1186 греческих судов. С другой стороны, альянс, объединявший 15 народов Малой Азии фригийцев, ликийцев, пафлагонцев и возглавлявшийся хеттами. Греческий десант был встречен у стен Трои, где, возможно, развернулось главное сражение той войны. Как замечал русский философ Лосьев учёный исследует по Гомеру и ахейцев, и критян, и дарийцев, и ионийцев, исследует целую историю племенных переселений, исследует разные тонкие оттенки быта в течение целого тысячелетия. Поэмы Гомера заменяют тысячи канувших в лету документов. Однако растёт и число документов бронзового века, открытых археологами. И это проливает новый свет на поэмы Гомера. Типичным примером обработки старинных хроник кажется перечень кораблей во второй песне Илиады. Очевидно, Гомер был знаком с документами, перечислявшими ту несметную рать, что напала на Малую Азию. Так и видишь поэта, который жадно читает древнюю надпись или слушает её перевод. Подобные перечни участников военного похода характерны для бронзового века. А потом укладывает эти названия в прокрустово ложе своего ритма. У Гомера даже география сохраняет свой исторический колорит. В упомянутом перечне, например, перечислены 178 населённых пунктов микенской Греции. Уже во времена Гомера местонахождение некоторых городов и деревень было неизвестно. А вот найденные недавно при раскопках Фив Таблички с текстами свидетельствуют, что в бронзовом веке эти поселения процветали. Сам Перичин достаточно близок к торговому списком, найденным на развалинах дворца в Микенах и датируемым 13 веком до нашей эры. Для Гомера бронзовый век был его античностью, временем расцвета культуры. Многолетние раскопки в Хаттусе, столице хеттской державы, Наглядно показывает, как обширны были архивы бронзового века. В Хаттусе обнаружено более 20 тысяч клинописных документов. Эти таблички подробно описывают жизнь хетского общества в XIV-XIII веках до нашей эры и позволяют воссоздать историю державы, забытой на тысячелетия. Знатоком подобных памятников мог оказаться и фантазёр Геммер. Археологи уже убедились, что ставленное им описание Трои во многом верно. Любитель пышных метафор всё-таки был прав, называя высокотвёрдынную Трою многолюдным городом. Город и впрямь был велик, а дворец прямо поражал своими размерами. Археологи, занимавшиеся его раскопками, насчитали в нём 62 комнаты. Гомер генерирует ещё много загадок, которые предстоит разгадывать историкам, а не только литературоведам. Гомера долго считали отцом поэзии, автором чудесных, но вымышленных поэм. Он же оказался внимательным, вдумчивым хронистом. Дополните книги Полибия или Фукидида главами прелестной повести о Дафне с Хлоей. Пусть эти бедняки живут то в афинах, в годину чумы, Но в крестности карфагена в канон его падения вот и обманчивая тайна Гомера простота фактов соединённая с поэзией вымысла